Страница 806, письмо 313 Николаю Николаевичу Страхову, 1877 год, августа 10-11, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, хотел написать вам почти тотчас после вашего отъезда, но до сих пор не успел. Ездил на охоту и к брату, и завтра опять еду на охоту вдаль за волками. Желал бы, чтобы вы о нас так же часто и хорошо вспоминали, как мы, и, главное, я. Мне ужасно было грустно, что я в ту ночь, как вы уезжали, опять кашлял и потому проспал. Пришел десять минут после того, как вы уехали. У нас теперь только своя семья, один Степа, и я хотел бы начать свое дело, но не могу от войны. Примечания второе и третье». И в дурном и в хорошем расположении духа мысли о войне застилают для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне все становится ясней и ясней. Нынче Степа разговаривал с Сергеем о войне, и Сергей сказал, первое, что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчет турчанок, и когда Степа сказал, что это нехорошо, он сказал... «Да что ж, ведь ей ничего не убудет, черт с ней!» Примечание четвертое. Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам, и которого нам приводят и доказательства народного сочувствия. А за душевную мысль его в войне только турчанка, то есть разнузданность животных инстинктов. Второе. Когда Степа рассказал, что дела идут плохо, он сказал, что же не возьмут Михаила Григорьевича Черняева, он знает имя отчества. Он бы их размайорил. Примечание пятое. Турчанка и слепое доверие к имени, новому народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота. Пишите мне, пожалуйста, о том, что делается и говорится в Петербурге. Нет ли книги, в которой бы можно было найти описание нынешнего царствования? Или нельзя ли где достать газеты за эти двадцать лет? Дорого ли это стоит? Или нет ли журнала, в котором бы были обзорные внутренние политики? И есть ли что-нибудь такое, почем можно бы проследить внутреннюю историю действий правительства и настроение общества за эти 20 лет, то научите меня и даже пришлите. Примечание шестое. Как вы вступили в свою жизнь? Скучаете ли? Взялись ли за работу? Прощайте, пишите почаще. Все наши шлют вам свои поклоны, а я обнимаю вас от всей души. Лев Толстой. Сейчас получил ваше письмо и письмо на ваше имя, которое я посылаю. Примечание седьмое. Очень сочувствую тому неприятному чувству, которое вы испытали на Петербургской станции. Примечание восьмое. Сколько раз испытывал подобное? Если бы научиться у отца Пимена любви и спокойствию. Примечание девятое. А мне тоже очень нужно этого кроткого спокойствия, чтобы не судить и не злиться. А то все волнует, даже неизвестная еще мне статья русского вестника. Примечание десятое. Нынешняя почта, хотя и ничего не принесла нового, однако успокоила меня. В особенности взгляд французов в ревью des Mondes, примечание 11. -е. Видно, что неудачи кончились и скрывать больше нечего. Хороша там статья о деятельности черкасского специалиста по части отнятия собственности мнимо законными путями, примечание 12. -е. Разве это не палачество? В старину был один Макиавелли. теперь с легкой руки Бисмарка несправедливость, зло считается самым обычным политическим приемом. Как же не желать заснуть так же спокойно и сладко, как отец Пимен при этом в безумном и жестоком разговоре? Фед прислал письмо с прелестным любовным стихотворением. Примечание тринадцатое: Спешу и пришлю вам в следующем письме: Ваш лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой вместе со Страховым совершил поездку в Оптину-пустынь, откуда Страхов 26 июля выехал в Петербург. Второе. Сережа Сергей Берс. Третье. Речь идет о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Четвертое. Арбузов, слуга Толстого. Пятое. В то время шли безуспешные кровопролитные бои за крепость Плевну. Шестое. Толстому нужны были книги для задуманной статьи «Правительство последнего царствования», том 17, страница 360-362. По совету Страхова он приобрел книгу Головачева 10 лет реформ. Санкт-Петербург 1872 года». Седьмое. Письмо от 6 августа. Восьмое. Путаница с пересылкой вещей с Курского вокзала на Николаевский. Девятое. Пимин, монах, присутствовавший при разговоре Толстого с настоятелем монастыря в Оптиной пустыне и заснувший во время разговора. Десятая политическая статья Каткова «Что случилось по смерти Анны Карениной», русский вестник номер 7, за 1877 год, в которой излагалось содержание эпилога романа и в то же время доказывалась его необязательность. Одиннадцатое. Толстой читал обзоры военных действий во французском журнале Revue des Mondes». 12. -е. Речь идет о статье «Новое международное право и миссия князя Черкасского». Там же книга восьмая, в которой критически рассматривалась деятельность Черкасского, заведовавшего гражданской частью на территории освобожденной русской армии от турок. И тринадцатое примечание. Письмо 3 августа со стихотворением «Опять». Смотри, переписка, том 1, страница 479. Конец примечаний.